иван шаман цикл бойся эвакуатор книга 5 глава 1 я не услышал ответ на свой вопрос кто вы такие спросил я пытаясь разглядеть стоящих в тени бойцов четверо бородачей в странной потертой броне больше напоминавшие костюмы космонавтов, поверх которых надеты средневековые доспехи. Лиц не разглядеть. Если они похожи на своего собрата в цепях, то с человеком тут мало общего. Скорее, неандертальцы с массивными надбровными дугами и выдающимися вперед нижними челюстями. «У нас проблемы!» – раздался голос Михаила, и несколько лучей фонарей осветили коридор. Группа бойцов во главе с боксером перекрыла единственный выход, заодно вырвав из полутьмы соратников неизвестного, назвавшегося братом. Все бойцы держались за оружие. С нашей стороны за автоматы, с их, за странного вида трубки, крепящиеся к запястьям. «Еще не знаю», — ответил я, а потом, поняв, что собеседник может не понимать нашего языка, переадресовал вопрос. «У нас есть проблемы?» «Верно». «У нас общие враги и проблемы», — ответил закованный в рабский ошейник, не поняв намека. А может, просто пропустив его мимо ушей и сконцентрировавшись на самом главном. «Проклятый брат, я не желаю с тобой сражаться. У нас нет поводов для битвы». «Миша, погоди, возможно, есть шанс уладить все миром», — произнес я, глядя на странное вооружение и одежду незнакомцев. «Контакт нам, конечно, нужен, но в первую очередь безопасность». «Представьтесь, кто, откуда, зачем? Я – Изяслав Блинкин, альпинист». «Яндур Давл, принимающий проклятие десятого колена», – ответил стоящий передо мной мужчина. «А это мои товарищи, инквизиторы и палачи». С последним переводчик древних чуть подзадержался, не позволяя точно определить значение сказанного. Не факт, что в их языке вообще содержались слова, несущие именно тот смысл, который в них закладываем мы». Да и само понятие «принимающий проклятие» вызывало тоже много вопросов. Вывод. Надо быть проще, чтобы друг друга понять. «Ты раб?» — спросил я, максимально убрав лишние смыслы из вопроса. «Нет, я скован, но добровольно. Мое существование — знак доверия сородичей», — улыбнувшись, ответил Яндер. «Можем мы зайти?» «Зая, оденься!» — сказал я через плечо, не сводя скрепышей взгляда. Мир у нас такой, и судьба такая, что любое лишнее движение или доверие, кому не надо, гарантированная смерть. И весьма поганая, если вспомнить одержимых. Подождите здесь минуту. «Кто они такие?» — спросила Зая, натягивая тугой спортивный топ. Глаз не оторвать, если, конечно, знать, что скрывается под бронежилетом. «Выясним», — ответил я, тоже приводя одежду в порядок. Общаться босиком и в разгрузке на голое тело — такое себе удовольствие. Не теряя времени, я полностью облачился в противоосколочную форму, дополнив ее бронепластинами. Черт его знает, спасет ли это от выстрелов странных палок на браслетах бородачей. Но лучше не рисковать. Открыв дверь, я несколько секунд смотрел на пленника в цепях, принимая решение. «Яндор Давл, я приглашаю тебя в мой новый дом как друга и гостя» сказал я, отходя от входа. «Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях». «Благодарю тебя, Исислав Блинкин. Я принимаю твое приглашение и хочу преподнести тебе дар», сказал Бородач, переступая порог бывшего офиса. «Дар? Я тут же подобрался. Если он и в самом деле может дать или передать способность, это будет прекрасно». «Именно. Твое оружие. Оно поломано. Я проклятый Созидатель». «Артефактор-конструктор в десятом поколении», — ответил Яндер Давл. «Позволь мне его починить». «Дредза!» — тут же возразил, державшийся за одну из цепей. «Нет, Инквизитор, здесь проклятие не имеет зла. Мы не дома, и здесь множество раз было использовано проклятие», — ответил Яндер, чуть повернув голову. «Я не приглашаю твоих палачей, только тебя», — сказал я, остановив пытавшегося войти охранника, держащегося за цепи. «Они мое... продолжение. К тому же на них проклятие не распространяется, как и связанные с ним правила», ответил Яндер, наморщив лоб. «Они — вольный народ подземелий». Последнее слово явно было переведено с ошибкой и, скорее всего, имело не тот смысл, который в него можно было вложить. «Что именно имелось в виду? Ладно, с этим можно разобраться позже. Говорить о дверях я не собирался». С другой стороны, локализовать нахождение группы потенциального противника, практикующего рабство, необходимость. Жаль, конечно, офис, но я в нем еще даже обжиться не успел. В случае необходимости разрушу до основания. «Хорошо, пусть входят, но сидят с той стороны», показал я на несущую бетонную стену без окон. Сдвинув один из столов в центр комнаты, поставив себе стул, Бородач, не стесняясь, взял другой и сел напротив. «Говорить будем только мы. Миша, зайди. Я пустой. Пара сюрпризов не больше. Прикроешь?» «Понял. Обеспечу». Не стал спорить боксер и, коротко отдав несколько приказов группе быстрого реагирования, тоже вошел в офис, став рядом со мной. «У вас нет повода беспокоиться. Мы вам не враги. Больше того, я твой гость». Улыбаясь полным ртом ровных белых зубов, произнес Яндор. «Ты, возможно. Они, нет». «Мы не терпим рабство, а сейчас все очень на него похоже. Цепи, ошейник на шее, оружие, направленное на тебя, так же, как и на нас. Тем более, я не понимаю твоих слов о проклятии». Описал я ситуацию так, как она выглядела со стороны. «Нам предстоит долгий разговор», — нахмурившись сказал Яндор. «Но уверен, мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. Но прежде позволь я починю твое оружие». «Слава!» Боксер за моим плечом напрягся, когда я достал из-под пространства хлыст и положил на стол. Я не стал ничего говорить, лишь показав ладонью, что решение принято, и говорить тут не о чем. «Какое интересное сочетание», — улыбаясь, проговорил Яндур. Он покрутил лезвие кинжала в ладони, попробовал режущую кромку ногтем. Перейдя к узлу косички, хмыкнул и тут же взялся за язык хлыста. Вытянул его несколько раз, и я понял, что под руками этого странного бородача оружие меняет форму. Хлыст стал уже практически прозрачным. Лезвие изменилось, сместился центр тяжести ближе к кончику. Даже рукоять стала другой, получив утолщение на конце, что ладонь не скользила, и широкую гарду. «И ты называешь свою способность проклятием?» – удивленно спросил я, когда мастер вернул оружие. Я тут же проверил лезвие. Оно по-прежнему резало все, к чему прикасалось. Затем ударил молнией, которая мгновенно прошла от ручки до клинка. Взмахом послал треугольное лезвие в стену. Оно вошло в бетон на всю глубину и еще втянуло за собой часть языка хлыста. «Ты изобретателен, но не умел», — улыбаясь, проговорил Яндор. «Это твое оружие. Я лишь внес несколько изменений. Пожелай, чтобы оно укоротилось. Не говори об этом». Просто подумай, как хлыст втягивается в рукоять. Дважды меня просить не пришлось. Мгновение, и у меня в ладони лежал кинжал с длинным ромбовидным лезвием и утолщением на конце. Вес сместился к кончику клинка, но утолщение на рукояти компенсировало центр тяжести. Странное оружие. И не мачете, и не кукри. Не уверен вообще, что в нормальном мире такому было бы место. «Оригинально!» — хмыкнул я. Несколько раз взмахнул оружием в воздухе. Оно уверенно держало форму кинжала. Но стоило пожелать, и со следующим взмахом лезвие пробило бесполезный монитор в паре метров, а затем также вернулось, когда язык хлыста спрятался в рукоять. «Быстро, удобно и никаких следов моей самодеятельности». «Потрясающе! Ты настоящий мастер!» Сказал я, спрятав оружие в подпространство и едва успел заметить, как недовольно морщится Яндор. «Я тебя обидел? У вас, мастер, не верхушка умелых создателей?» «Ты похвалил мое проклятие за простой артефакт», — ответил Бородач. «Но если ты считаешь это достойным делом, я рад. Старался, чтобы оружие пришлось тебе по вкусу. Я позволил себе оставить свободную привязку, так что теперь оно часть тебя». «Свободную привязку?» — снова удивился я. «Верно. Индивидуальное оружие. Оно сможет меняться под твоим проклятием». «Его невозможно изъять, поломать или потерять», — объяснил Яндор с интересом, глядя на мою реакцию. «У вас нет индивидуального оружия?» «Нет, только обычное, зато в достатке», — ответил я, куда внимательнее рассматривая гостей. «У вас у каждого есть подобное оружие?» «В нем нет необходимости. Я проклятый и не имею права на ношение оружия. Мои палачи — избранная стража. Они пользуются правом древних». Спокойно ответил Яндорф, будто я должен был понять каждое его слово. Вернемся к прошлому вопросу. Ты говоришь, что проклят, но разве то, что ты только что показал, не дар? Ты напрямую манипулируешь материей, меняя ее, словно глину. Придаешь новые свойства. Как это может быть проклятием? Спросил я. Плата за такое — гибель души. Многих и многих душ, что добровольно отдают себя ради великой цели. Начал объяснять Яндорф. Мы передаем проклятие от отца к сыну. Весь наш клан живет в отдалении от основных поселений. Мы не спим, не общаемся с другими кланами, не ходим на праздники. Но я все равно горд тем, что мы служим нашему народу и нашему предназначению». «Ты сказал, что ты проклят в десятом поколении. Ваши способности передаются по наследству?» – поинтересовался я, прикидывая, как было бы здорово, если бы мои дети унаследовали все многообразие даров. «Все верно. Когда отец больше не может выносить проклятие, одиночество и безумие, он просит прийти сына и вручает ему кинжал». Куда более сухо сказал Яндур, глаза которого потемнели. «Я убил своего отца, когда мне было 12, и несу это бремя уже больше 40 лет. Я уже начал подготовку своего сына, но на время возвышения ее придется отложить». «Погоди, ты хочешь сказать, что один и тот же дар, «Передается у вас путем убийства своих же родителей?» – ошалело переспросил я. «Только отца?» – улыбнулся Яндор, явно вспомнив что-то хорошее. «Ох, нифига себе, жизненная позиция! Да если бы мне пришлось убивать своих предков для того, чтобы получить их возможности, я бы тоже предпочел развиваться сам». Покачал я головой, представляя, что творится в семье обреченного. «Проклятие должно быть передано», – возразил Яндор. Это не только великая сила, но и великая ответственность. Пусть мои палачи со мной не согласятся, но без проклятых нашему роду давно пришел бы конец. Наша роль и жертва необходимы, хоть и опасны. Особенно в период взросления, когда некоторые еще не готовы к такому испытанию». «Да уж, представляю. Ребенок, которому приходится зарезать собственного отца, а потом тащить на себе дар, который требует ежедневного развития и использования». «Это сколько призраков нужно прикончить, чтобы получить такие возможности?» — поинтересовался я. «Мы не сражаемся с детьми голода, если в этом нет необходимости», — возразил Яндор. «Тогда получается, что пополняешь энергию ты только во время сна, когда тебя окружают другие э, сородичи? Их мучают кошмары, твои сны передаются им?» — спросил я и тут же отметил, как недовольно нахмурился собеседник. «Явно это не самая приятная для него тема» особенно если учесть, какие кошмары ему могут сниться. «Только наш клан», — чуть помедлив ответил Яндур. «Но мы не жалуемся. У нас великая миссия, которую можно выполнить только так». «Великая миссия?» — акцентировал я свой вопрос. «Что это? Сохранение рода, цивилизации? Вы воюете со старшими?» «Лишь они сами и их рабы называют себя так. Старшие, правители. Мы зовем их тиранами» и сражаемся с их приспешниками уже тысячи лет». Гордо выпрямившись, ответил Яндор, и при его словах подобралась вся охрана. Похоже, они и в самом деле гордились тем, что продолжали биться, вот только у меня возникало все больше сомнений в его словах. «Тысячи лет, но ты сам сказал, что являешься проклятым в десятом поколении и назвал срок в 40 лет для подготовки наследника». «Выходит, твоему клану всего 4-5 сотен лет, не больше», — возразил я. «Ни о каких тысячах речи не идет?» «Ты все верно отметил, собрат по проклятию. Наш клан не первый в подземельях. Мы приняли проклятие у предыдущих носителей, что не смогли продолжать рот. У меня еще есть сын, но будет ли сын у него, я не знаю. Долго ли наш клан выдержит это проклятие?» Яндр покачал головой с явным сожалением. «Так откажись от него, не передавай сыну!» — развел я руками. «Не могу. Это не только ноша, но и честь, ответственность и право наследования. Мое проклятие — проклятие всего клана, и не мне решать его судьбу!» С нескрываемой гордостью сказал Яндур. Смесь получалась жуткая. «Вот вроде ты и проклят, изгой с ошейником и цепями, а вроде и обладаешь способностями. Странное сочетание». Хотя предпосылки для названия дара проклятием я вполне мог понять. «Много ли у вас кланов проклятых?» — решил уточнить я. «Несколько», — уклончиво ответил Яндур. «Если это стратегически важная информация, можешь не говорить», — пожал я плечами. «Это не то, чем можно гордиться», — сказал Бородач, не опуская взгляда. Ответь, собрат, все находящиеся в этой комнате прокляты». «Мы не считаем это проклятием», — покачал я головой. «Ну да, каждый из нас владеет дарами, одним или несколькими». «Все прокляты несколько раз», — повторил Яндор, хотя, судя по бранию его конвоиров, именно для них он и озвучивал эти слова. «Вы понимаете, что ждет ваших детей?» «Для начала неплохо бы выжить», — возразил я. «Если вы будете так бездумно использовать собственные проклятия, это куда больше усложнит выживание всего вашего вида», — немного подумав, сказал Бородач. «Почему?» «Только давай без лишней лирики и того, что применять данное богами или кто породил яблони желаний, плохо», — попросил я, откинувшись на спинку кресла. «Души вокруг вас истончаются. В первые месяцы это незаметно. Некоторые могут держаться годами, но затем они ослабнут, их перестанет интересовать окружающие. Даже собственные дети и любимые», — покачал головой Яндор. Ваши любимые не захотят видеть вас, начнут избегать, перестанут спать рядом. Потому мы живем в дальних пещерах и уходим спать в отдельные кели. Но хуже того, гончие голода чувствуют, где применяется проклятие. Лишь толстый слой гранита не позволяет им проникнуть в наше жилище. — Ты уверен? Чувствуют, где применяется дар? Насколько точно? — обеспокоенно спросил я. Воспоминания о сражении с тремя охотницами, когда Белокостяная определяла мое положение в урагане, даже несмотря на телепортации, всплыла перед глазами. «Чем ближе или сильнее применяется проклятие, тем точнее они могут чувствовать наше присутствие», подсказал Яндор. «Но в этом месте вы можете использовать свои новые силы, не опасаясь. Если даже мы почувствовали изменения в бытии, тираны уже знают о вас. Ты объявил войну голоду» вырвал добычу прямо из пасти, а значит, скоро придут за всеми вами». Да и угадаю. И вот тут появляетесь вы, чтобы помочь нам выжить в обмен на простую услугу», — спросил я, напрягшись. «Я и так подозревал, что покоя нам не будет. Но то, что наши местоположения знают и скоро прибудут, — это уже совсем другой вопрос». «Никаких услуг. Мы поможем вам безвозмездно», — сказал Яндур, улыбаясь. Затем я здесь, чтобы служить вашим наставникам и проводником, чтобы ваша цивилизация сумела выжить в грядущем нашествии и последующем цикле возвышения. Пока вы боретесь, я буду с вами, если мне будет это позволено». «В чем твой интерес?» – прямо спросил я. «Нет, я сам вытаскиваю людей из жопы, стараюсь спасти как можно больше, но все это для моего народа. Вы – совершенно другое дело». Не услышал бы я твою историю о проклятии, решил бы, что вы поступаете благородно и самоотверженно, но, понимая отношение твоих сородичей ко мне и другим одаренным, сильно в этом сомневаюсь». «Это просто. Вы должны выжить, чтобы шанс выжить был у нас», ответил Яндор. «Чем дольше вы сопротивляетесь, тем больше времени у моего народа, чтобы спастись. Тираны знали, что делать, когда обрушили вашу столицу на обломки нашего архипелага». Они хотели решить две проблемы разом. И сейчас нам очень нужно время.